Глава шестнадцатая. Отбытие. «И что, вы совсем ничего не помните? Может, какие-то обрывки образов, лица людей хотя бы смутно?» — уточнила я у близнецов. «Нет», — оба парня синхронно покачали головами. «Я поговорю насчёт вас с сродни. Вдруг он сможет вернуть вам память?» — обнадежила я их. «Было бы здорово», — улыбнулся Сэм, но без особой надежды. «Ты самая лучшая госпожа во Вселенной». Тим был более оптимистичен. «Про Даниэля нужно будет тоже спросить», — призадумалась я. «Надеюсь, есть хоть какой-нибудь способ сделать его снова нормальным». но вот и всё. Принимайте здорового пациента». Дверь в комнату отворилась, и Родни завёл к нам сияющего от счастья Энди. Парень был в обуви и в чистых белых штанах, с обнажённым торсом. Я вскочила с дивана. Близнецы тоже. Сердце дрогнуло от того, с какой благодарностью смотрел на меня гаремник. «Госпожа...» Подойдя ко мне вплотную, он неожиданно опустился на колени и обнял за талию, уткнувшись лицом мне в живот. «Спасибо!» «Ох, мамочки!» Я бросила растерянный взгляд народа. Тот воспринимал все происходящее как верх нормальности. Раб благодарит свою хозяйку. А что такого? Близнецы напряженно застыли, но на их лицах явственно читался порыв оторвать от драгоценного тела их госпожи этот нежелательный элемент. «Даже не знаю, что их останавливало, моё молчание или опасение применять физическую силу к тому, кто только что перенёс операцию. Я думал, что больше никогда не смогу спать на спине, но вы? Вы просто ангел», — искренне заявил Энди. Его плечи и верхняя часть спины, то, что было доступно моему взору, выглядели совершенно нормальными, от ожога или каких-либо ран не осталось и следа. «Всё, хорош лапать свою госпожу», — пришёл мне на помощь рот, видя моё замешательство. И парень с неохотой отстранился. ренал моего пирата неожиданно пискнул, и лицо родни помрачнело, когда он глянул на браслет. «Полина, помнишь, я говорил, что могу сорваться и убежать в любую минуту?» Этот момент настал. «Полентия сейчас приведут мои сотрудники. Одежда Энди передана майку. Эти белые штаны пусть оставят себе, возвращать не надо. Твои рабы уже закупились всем необходимым. Хорошей тебе дороги до поместья и приятного новоселья!» «Жди меня в гости в ближайшие дни». Приобняв, он поцеловал меня в висок, и я не успела ничего сказать, как Родни уже выскочил за дверь. «Эм, госпожа, а можно вопрос?» в повисшей тишине раздался голос Энди. «Да», — откликнулась я. «А когда вы успели так с ним подружиться?» Парень был озадачен. «Сама в шоке», — отозвалась я и направилась к выходу. Фалентий уже дожидался нас в фойе, сияя как сверхновая. Он и правда помолодел лет на пять и выглядел отлично. Нашла взглядом Даниэля. Он сидел на стуле, равнодушной ко всему куклой. «У вас потрясающая везучесть, госпожа Полина Князева», подскочил ко мне консорт, едва завидев. «Заполучить браслет госпожи Виолы Этери, годовой абонемент на бесплатное медицинское обслуживание в лучшем медцентре на всем полушарии и самого Родни Стоунов, друзья, это на грани фантастики. Вы в этом мире всего пару часов, и уже...» И уже такие потрясающие результаты. Боюсь даже представить, что будет дальше. «Надеюсь, это везение не повернётся ко мне хвостиком, когда я окажусь в своём поместье», — отметила я. Палентий тоже переключился на моих рабов, активно подгоняя всех к выходу. А на улице меня подстерегал очередной шок. «Одно дело — понимать, что ты выделила деньги на покупку лошадей с телегами, и другое — видеть их перед собой. К такому жизнь меня не готовила». «Это всё моё?» растерянно пробормотала я, рассматривая обоз из семи красивых больших лошадей, запряжённых в огромной телеге из светлого дерева. Четыре повозки были загружены под завязку, а три пустовали. А в самом начале стояла карета с двумя белыми конями. Высокая, стильная, с позолотой и декоративными элементами, она была достойна королевы. Я раньше такое только в исторических фильмах видела. «Конечно», — снисходительно улыбнулся Фалентий, «Должен признать, вы приобрели довольно толковых рабов и отличного управляющего, которые раздобыли замечательный, очень качественный товар. Еще одно доказательство вашей везучести». «Точно», — пробормотала я, направляясь к карете вслед за консортом. Тим распахнул дверцу, а Сэм неожиданно подхватил меня на руки и занес внутрь, после чего усадил на мягкую, оббитую бархатом лавку. Близнецы устроились по обе стороны от меня, а Фалентий, Даниэль и Энди уселись напротив. На передке, на так называемых козлах, сидел Майк, выполняющий роль кучера. Несколько рабов вскочили на коней, а остальные парни расположились в трёх телегах. Тараканы в голове дружно запели песню «Гуляй, шальная императрица!» и карета тронулась, увозя меня на новое место жительства, к очередным приключениям.